упражнение опыт проявления могущества если ваша причина вашей тревоги это страх потери контроля то для вас будет важно выполнить это упражнение шаг первый возьмите бумагу ручку и не задумываясь напишите все что у вас ассоциируется с понятием власть могущество управление контроль например деньги положение в обществе Здоровье, ритуалы, секс и прочее. Это должно быть лично ваше мнение. Если слов несколько, расположите их в порядке важности. Шаг второй. Теперь объясните, почему у вас именно такие ассоциации. Какие истории из жизни поддерживают эти ассоциации. Шаг третий. Перечитайте и отметьте, связываются ли у вас эти понятия с любовью или со страхом, с созиданием или разрушением, с борьбой или с сотрудничеством, с миром или войной. Шаг 4. Осознайте все свои чувства и эмоции, которые возникли в результате этого исследования. Шаг 5. Теперь подумайте о том, что Бог безусловно обладает властью, могуществом, способностью управлять миром. Не тот грозный, жестокий, карающий Бог, которого выдумали некоторые религии, а Бог, суть которого – любовь. Осознайте, что ему не нужны деньги, секс, положение в обществе или что-то еще, чтобы быть могущественным. Шаг шестой. Перепоручить свой контроль и вашу жизнь Богу. Осознайте, что в своей жизни вы можете изменить. Вы можете, не можете изменить, но можете улучшить. Вам стоит принять как данность. Шаг седьмой. Произнесите молитву. Господь, дай мне три замечательных качества. сил, чтобы изменить то, что я могу изменить. Терпение, чтобы принять то, что я изменить не в силах. И мудрость, отличить одно от другого. Теперь обратитесь вглубь себя, как будто бы вы смотрите внутрь своего головного мозга, где хранятся знания это может выглядеть как библиотека как компьютер и представьте как вы в этом месте где хранятся ваши знания о жизни громко говорите следующие слова я знаю что бог любит меня как и каждого из нас ему известны мои мысли и желания он знает план моей жизни если я в чем то нуждаюсь, то в нужное время он дает мне это в тот самый момент когда все обстоятельства сходятся в одной точке. Я получаю то, что мне нужно. Поэтому я принимаю жизнь как есть, без страха и опасений. Представьте, как эта новая программа занимает главное место в вашей библиотеке или хранилище знаний. Теперь она будет руководить вашими действиями и состояниями.